Когда жидкость неподвижна, её поверхность абсолютно горизонтальна. Быть может, строители Стонхенджа пользовались каким-нибудь эквивалентом спиртового уровня. Например, поперёк тридцатиметрового круга мог быть протянуть деревянный желоб, уложенный в выдолбленное бревно, наполненное водой. Находчивость и изобретательность нередко подсказывают выход из положения, когда дорогостоящие инструменты терпят неудачу. А постройка Стоунхенджа несомненно требовала самого тщательного планирования и решения самых разных задач. Если бы машина времени вдруг перенесла нас туда, хитроумные приспособления, применявшиеся При возведении этого уникального памятника, возможно, поразили бы нас куда больше волшебных устройств Мерлина. Инструменты из камня, дерева, кости и нитей, изобретения рождённые необходимостью. Но нам осталось лишь загадочное сооружение, словно висящее в воздухе. Мы летали на самолёте, отыскивая дополнительные данные. Алея, почти неразличимая из земли, была чётко видна с высоты. Изглаженные рвы по её сторонам, глубиной немногим более 30 см, были зафиксированы фотограмметрическим прибором. Сэр Норман Лакьер и Пенроуз Проследили аллею в 1901 году на 800 м, отмечая колышками самые глубокие места мелкой канавы. Летом высокая трава прячет все следы, чтобы найти скрытую тропу, детективам приходится считать трепейники. Однако сыщик, рыскающий по земле, может и напутать. Уильям Стьюкли 1740ой, будто бы обнаружил ответвление аллеи, ведущее в Эйвбери. Однако никакого ответвления на самом деле не существует. А просто в 550 м от Стоунхенджа дорога под прямым углом поворачивает в сторону Эймсбери. В том месте, где аллея предположительно подходила к Эйвану, Все её следы теряются среди современных домов и улиц. Съёмка с воздуха подтвердила предположение о ширине этой дороги и о её астрономически обоснованном направлении. На фотографиях аллею перед пяточным камнем пересекают расположенные в один ряд три тёмных пятна. И если трава где-то оказывается более сочной и тёмной, чем вокруг, это значит, что там под дёрном скрыты какие-то особенности. В данном случае это были три лумки А, раскопанные в 20-х годах. В настоящее время они незаметны, если смотреть на них с земли. Но уровень поверхности тут выше, чем был, пока их ещё не выкопали. Съёмки с воздуха точно зафиксировали положение этих лунок. Электронная вычислительная машина подтвердила их лунную ориентацию. А1 отмечает крайнюю точку зимнего лунного восхода в девятнадцатилетнем цикле. Остальные лунки отмечают восход луны в предшествующие годы. Согласно плану, восточная часть кольцевого рва почти на метр глубже западной. Вся глубина рва на северо-востоке укладывается между высотами 101,8 м, горизонталь 334 и 100,3 м. горизонталь 329. То есть она несколько меньше 1,8 м. Однако в западном секторе глубина эта не превышает 0,3 м. Такая разница возникла из-за археологических раскопок и вторичного заполнения.